Некоторое даже противоестественное уважение к фюреру немецкого народа, мгновенно ухватившему быка за рога, с математической точностью вычислившему формулу приобщения неарийского населения на занятых вермахтом территориях к традициям европейского животноводства, ощутил писатель Василий Объемов. И только потом до него дошло, что буфетчица порит дикую чушь. «Какой Гитлер? Какой рынок? Что он там делал? Ходил, смотрел, с народом общался». Дед сказал, что переводчик переводил высокий такой чуп из-под фуражки, как пена, и с царским георгиевским крестом на кителе. Дед определил, потому что его отец в первую германскую воевал, у них два таких же в красивой коробке из-под царских еще конфет вместе с документами лежали. «Русалка» назывались. Я в эту коробку свою любимую куклу Бусю спать укладывала. Думала, что ночью русалка с дна морского конфеты пришлет, и хоть Буси их попробуют. Наверное, из казаков-белогвардейцев был переводчик. Но где-то без переводчика все понимал, у него в школе учительница была из колонисток, ее сразу как война началась, наши арестовали. Операторы на аэродром умчались, где Юнкерс ждал, генералы под крылом выстроились. А Гитлер увидел людей на площади, велел остановиться, прошел по рядам, посмотрел, чем торгуют. Подсолнухи его заинтересовали, там одна баба огромная, как тазы. Подсолнухи, в тот год урожай был бешеный, никогда больше такого не было, меняла на сахар. Советские деньги уже не ходили, немецких еще не было, а румынские люди брать не решались, не знали, что это за деньги такие. А дед ему тогда 10 лет было, на мешках сидел. Баба, когда в туалет приспичила, туда его посадила, чтобы вроде как присмотр был. Волосы светленькие, глаза голубые, любопытные, смышленый, наверное, был парнишка. Она Гитлеру сразу мешок хотела с перепугу всучить, но тот не взял, сказал только, что никогда таких больших не видел. «Здесь «Земля» переводчик перевел, как музыка Вагнера». Потом Гитлер деда на мешках приметил, потрепал по голове, сказал, «Запомни, пацанчик, этот день. Долго будешь жить, увидишь новый мир, за который мы сражаемся. Вспомнишь меня. Как в воду смотрел», задумчиво добавила буфетчица. «В какую воду запнулся Объемов?» «Я про новый мир», хлопнула глазами буфетчица, «который сейчас». «За этот мир Гитлер не сражался», возразил Объемов. Он бы точно ему не понравился. «А что дед будет жить долго, угадал», — быстро нашлась буфетица. Похоже, она не сомневалась, что любые произнесенные слова автоматически на лету наполняются смыслом, а поэтому не имеет большого значения, какие именно слова вылетают у нее изо рта. «Тут не поспоришь», — развел руками Объемов. Он вдруг засомневался в существовании Уманского деда. Частицей ландшафта стремительно меняющегося мира показался Объемову «загадочный дед», Белоруссия уже не Россия, а наследница великого литовского княжества, той самой белой европейской Руси, которую кроваво и тупо задавила Русь черная, московская, татаро-монгольская и угро-финская. Украина ревет и стонет от ненависти к России. Европа в маразме мигрантных, толерантности и отказе от христианской веры. А Гитлер... Гитлер, конечно, душегуб, злодей, преступник номер один, как справедливо указывали советские историки... Но ведь и к нему сейчас отношение меняется. В Прибалтике, например, или на той же Украине. И про Румынию он что-то такое читал. Уманский дед, подумал писатель Василий Объемов, сродни Тняновскому поручику Киже, товарищу о Гилви из 1984 Оруэлла. Эти персонажи не из текущей жизни. Они фантомы жизни новой и страшной, которая в данный исторический момент замечает привычную текущую, давит и месит ее, как скульптор глину, но не стал делиться с Каролиной сложной и спорной мыслью. Ленин тоже почти весело подмигнул ей Объемов, в воду смотрел, а что видел? Что растерялась буфетная дама? Коммунизм назидательно произнес Объемов, а где он? Где она, как изваяние, замерла над его головой с пустой тарелкой в руке? Там же, где и тот мир, за который сражался Гитлер, многозначительно понизил голос Объемов. «Нигде и везде!» – осторожно увел голову из-под летающей тарелки. В Умане возле кино «Салют» стоял памятник Ленину, легко, как черная бабочка перелетала с Гитлера на вождя мирового пролетариата-буфетчица. Сломали, только нога в штанине, как кочерга, осталась торчать. Ботинок в желтый потом покрасили, а штанину в голубой. Голову лысую в парк в павильон ужасов откатили. «Не повезло Ильичу», – объемого вдруг сделалось как-то тревожно – как и всегда, когда он слышал то, что не хотел слышать, или был вынужден говорить о том, о чем не хотел говорить, но о чем постоянно и без итогово думал. Такой пока отсутствующий в русском языке, но мощно присутствующий в русской жизни термин тут был уместен. И Гитлеру тоже. Зачем я это сказал, расстроился объемов? Почему я все время об этом думаю? С кем вообще разговариваю? Наверное, так было в сталинском 37-м Люди не смели говорить о необъяснимых репрессиях, но о чем бы они ни говорили, они по умолчанию говорили о них. Ему вспомнился школьный физический опыт, когда на электропроницаемую пластину сыпали железную пыль. Ее можно было сыпать как угодно, но когда пропускали ток, пыль мгновенно укладывалась в один и тот же напоминающий совиную морду рисунок. Казалось бы, ничто, кроме алкоголя, не могло ментально сблизить русского писателя Василия Объемова и неизвестной национальности буфетную даму по имени Каролина. Но дама была абсолютно трезва, да и Объемов выпил пока что весьма умеренно. Стало быть, не алкоголь, а невидимое напряжение нового совиного мира необъяснимо воздействовало на пыль, произносимых Объемовым и Каролиной слов совинная морда угрюмо смотрела на них с электропроницаемой пластинки нового мира объемов допускал что гитлер превратился в миф что он как и сталин по мнению генерала деголя не умер а растворился в будущем хотя объемов сильно сомневался что Деголь это говорил сомневался он и в истинности знаменитого как будто списанного из монолога петра верховенского в романе беса достоевского плана Далиса по поэтапному уничтожению россии или в преддверии выборов цитируемого на застекленных уличных стендах умозаключения Бисмарка, что Россию одолеть военным путем невозможно, победить ее сможет только внутренний враг. Даже если Бисмарк ничего подобного не произносил в данном изречении, по мнению Объемова, заключался глубокий конспирологический смысл. Потенциальному избирателю предоставлялся шанс самостоятельно определить, не сам ли этот внутренний враг победительно и, не таясь, декларирует свои намерения, принимая потенциального избирателя за законченного идиота? Гораздо большее доверие у объемова вызывала другая, подтвержденная цитата Железного канцлера «Россия опасна мизерностью своих потребностей». «По воле управляющего ею внутреннего врага» творчески дополнял цитату объемов, но все равно странно было рассуждать на эту тему с малосведущей в историко-политологических изысканиях буфетчицей в независимой Белоруссии спустя без малого век после смерти фюрера немецкого народа, истребившего в этой самой Белоруссии, кажется, треть населения. «А может, очень даже не странно», — подумал Объемов, «миф обретает необходимую для преобразования действительности динамику Именно тогда, когда спускается с вымороченных научных высот в пышущую живой глупостью и жизненной силой толщу масс. Они или реагируют на него, начинают как брагга пузыриться и бродить, чтобы затем взметнуться в революционно-военное, это неизбежно змеевик, и сцедиться по капле в новом качестве в подставленную посуду, или отвергают, точнее не вступают в реакцию, оставаясь в первозданной, с библейских времен определенной как труд и повиновение управляемой тишине. Временно невостребованные массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они везде и нигде. Объемову не нравилось будущее, где растворенные Гитлер и Сталин были готовы материализоваться подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе. В нестихающих диспутах о судьбе России Гитлер был темным, как ночь, как дым из концлагерной трубы кристаллом, а Сталин незаметно, но упорно напитывался белокрылым ангельским светом. Объемов сам видел в одной кладбищенской часовне икону «С отцом народов», Генералисимус, втоптавший церковь в пыль, так что она до сих пор не могла отряхнуться, кощунственно стоял в длинной до пят шинели, как митрополит в рясе, рядом с богоматерью, угрюмо уставившись на оробевшего младенца Христа. Наверное, внутри соляного раствора в очереди на кристаллизацию скрывался и Ленин. В данный момент Ильич пропускал вперед Гитлера и Сталина, но это была очередь беспорядковых номеров. Фюрер и отец народов были понятны, и каждый в свое время бесконечно любимый массами, в то время как Ленин. Способны ли вообще массы, то есть малые сии, без понуждения понимать и любить человека с собранием нехудожественных сочинений в 54 тома, даже если этот странный человек сдался неисполнимой целью превратить малых сих в больших, сделать того, кто был никем всем, Новый, совийный мир стремился к простым, как смерть в духе Гитлера и Сталина, решением, а потому Ленин с его беспокойными мыслями об электрификации, коммунизме, отмирающем государстве, главное же о том, что делать и кто виноват, был сове, как говорится, мимо клюва. Но как-то эти три кристалла таинственно взаимодействовали, возможно, предуготавливая раствор к переходу в новое, неизвестное человечеству качество. Объемов склонялся к мысли – Что это будет всерастворяющая существующий мир кислота? Призрачная кристально-кислотная совийная тройка пронеслась шелестя крыльями перед его испуганным взором и растворилась в темных, законных белорусских небесах. В ночи и в водке наполнил очередную рюмку объемов. Все-таки не молдаванка, и точно не белорусская, подумал он, закусывая белое отуксуса селедкой провзявшуюся протирать за стойкой салфеткой пивные стаканы буфетчицу. Точно украинка. Наверное, из Галиции там много каролин. За такие воспоминания ее бы зацеловали на Майдане. Сколько она говорила, было годков 41-му мифическому деду десять. Ему бы в пионеры герои, а он под юбку к бабе, меняющий подсолнухи на сахар. Где он всю войну работал? На немецком продуктовом складе, значит, не голодал, и силушку сберег, если к нему очкастенькая завуч губки в ленточку бегает, и пенсию от Меркель получает. Парень не промах. А что телевизор в огороде расстрелял и подшивки роман газеты хранит? Это правильно, наш человек как-то сбился с мысли объемов. Дед с немцами, которые фильм снимали, по уму не ходил, показывал место, где стояла баба с подсолнухами. Там сейчас бензоколонка. Они ему 500 евро заплатили. «Мало», — возмутился Объемов. «Кто живого Гитлера видел? По пальцам пересчитать, сколько их осталось?» Объемов вдруг замолчал, как подавился, вспомнив, что однажды и не через старые руки, как сейчас, а напрямую общался с одной такой личностью. Фюрер как будто навязывал ему свое общество. «Зачем?» Писателю Василию Объемову одновременно хотелось и не хотелось исследовать процесс возвращения мифа выяснять, говоря по-простому, откуда у мифа ноги растут. Они отрастали вполне естественно, как у ящерицы, в соответствии с природой мифа. Пока что это были замаскированные, как и сам возрождающийся миф ноги. Внимательному и пытливому наблюдателю он, если открывался в виде голого короля, в новом формате. Этого короля окружающие изначально полагали голым и, следовательно, невозможным для публичного появления в толерантном мультикультурном пространстве – а потому в упор не видели. Он не существовал, не мог существовать, поскольку после Освенцима нельзя было сочинять стихи о розах. В исторических музеях разных европейских городов объемову доводилось читать немецкие листовки времен Второй мировой войны. На обратной стороне там обычно уточнялось, что если кто, сдаваясь в плен, предъявит листовку, то ему гарантируется гуманное отношение». А если предъявитель листовки до начала войны проживал на оккупированной в настоящее время вермахтом территории, то ему, возможно, будет позволено вернуться домой и заняться мирным трудом во славу тысячелетнего рейха. Сдавшихся с этими листовками в плен советских бойцов расстреливали тысячами, точно так же, как и тех, кто сдался без листовок. Голый король не видел между ними разницы. Ему было плевать, кто считал его голым, кто одетым, а кто вообще его не видел? Приговор обжалованию не подлежал. Это был опыт, вокруг которого, как кот вокруг плошки со сметаной кругами ходил, облизываясь новый мир. Но так дело обстояло раньше, когда король был в силе. Сейчас, не существуя, он составлял другие адресные листовки. На немецком языке немцы не хотели войны, Их втянули в нее, чтобы погубить, согнать со столбовой дороги на безнациональную и постхристианскую обочину, перемешать с различными позорными меньшинствами, чтобы немцы навсегда забыли про триумф воли. И вообще они хотели добра, но Сталин и русская армия вынудили их превратиться в зверей. На всемирном, как некогда латынь английском, Гитлер был хорош, потому что, проиграв войну на долгие годы во всех смыслах, опустил Германию превратил в дойную корову для новой объединенной толерантной и мультикультурной Европы. Гитлер был плох, потому что перед тем, как самому быть уничтоженным, он не смог уничтожить СССР. На русском Сталину нет и не может быть прощения за то, что он сделал СССР великим и могучим, оснастил ядерным оружием, добился того, что никакая свинья не могла просунуть рыло в его социалистический огород. Но войну выиграл не Сталин, как главнокомандующий, и не русский, а обобщенный, проживавший на территории тогдашнего СССР, советский народ. За что теперешний, опять же обобщенный, но уже российский народ, ему благодарен не меньше, чем за разрушение проклятого СССР. А больше ни за что не благодарен, потому что все остальное рабство и позор. А потом он посмотрел в небо на самолеты, которые летели над уманью бомбить Киев. Буфетчица подошла к столу, поправила в металлическом держателе красные, на набок, как петушиный гребень, салфетки. И... Но это приложило палец к губам. Тайна! Кто, объемов вдруг ясно осознал, что перед ним сумасшедшие, причем опасно сумасшедшие? С подобных, подумал он, ложных социально-исторических синдромов и начинаются революции. Они невидимо горящие... «Под ногами торфяники. Все спокойно, но вдруг почва проваливается, и привычная жизнь летит в огненную пропасть. Но чтобы в России, ладно, пусть не в России, а в Беларуси, которая еще недавно была Россией, буфетчицы вели с клиентами беседы о Гитлере, надо сматываться. Но в графинчике еще оставалась водка, а буфетчица, хоть и поблескивала нехорошо глазами, пока не проявляла агрессивности». Интересно подумал Объемов, если я не буду уточнять, что сказал Гитлер, она разъерится или наоборот сникнет. Не угадал. Буфетчица, качнув затянутыми в черные штаны бедрами, как с двойным маятником, скрылась на кухне, напивая себе поднос, До Объемова донеслись слова «ридна», «кохана» и «кажется девчина».